Глава девятнадцатая. Кое-что страшнее. Погибель магров вздрогнул, услышав слова Сейи. Тривиальное, говоришь? Получается, ты предугадал свое нынешнее положение? Ну, я догадывался, что встреча с чем-то большим, чем просто обычная нежить. Более того, очевидно, что рано или поздно появится враг, способный использовать огненные заклинания. Так что я заранее ко всему подготовился. «Хм, ясно. Значит, подготовился?» Три глаза Магра широко раскрылись. дурак. разве ты не слушал, что я говорил? Ты не способен уничтожить мой темный пламень?» Несмотря на полную уверенность и голос Магра, Сэй оставался безразличным, а Мэш обреченно прошептал. «Да-да, мы не сможем его победить. Наши атаки бесполезны. Этот монстр...» его не убить. Когда Магрос собрался перерезать Машу горло, тот поступил храбро и не стал молить о пощаде. Однако стоило ему увидеть темный пламень, его воля оказалась попросту раздавлена. Даже не представляю, какие ужасы ему довелось пережить. Я нервно прикусила губу. Даже если придется потратить слишком много времени, я обязательно верну Машу глаз и пальцы с помощью магии исцеления но, боюсь, душевные раны не исчезнут уже никогда. Он больше не сможет стать настоящим воином. Придерживая Мэша за плечо, я ощутила, как он буквально трясся от ужаса. Услышав испуганный голос Мэша, магра едко рассмеялся. «Именно! Вы не сможете победить Темный Пламень! Хоть ты подготовился заранее, этот бой все равно не выиграть!» Злобный смех монстра эхом разнесся по подземелью. Тем не менее, Тонсей звучал холодно и бесстрастно, прервав ликование Магры. «Ошибаешься, я не просто подготовился. Он с вызовом бросил взгляд в сторону погибели Магры. «Я полностью готов». И когда до меня дошли его слова, наполненные нерушимой уверенностью, я подумал о возможности. «Один. Всего лишь один. Надеюсь, существует хотя бы один способ спасти душу Мэш от боли. Я крепко обняла мальчика. Ощущая всем телом дрожь, я мягко зашептала ему на ухо. «Слушай меня внимательно, Мэш! В мире есть кое-что куда страшнее, чем погибель макро и темный пламень». Я беспокоилась. Удивительно, что в такой ситуации мы оба чувствовали только отчаяние. Даже если мыслить здраво. Очевидно, что мы просто не в состоянии победить такого могущественного монстра, и все же Сея, этот невероятно осторожный герой, выглядел совершенно спокойно. Он сказал, что полностью готов. Если так, то я, я поверю ему. В конце концов, он именно тот герой, которого я выбрал. за твою дерзость я заставлю тебя захлебнуться кровью». Погибель Магра яростно заорал. А темный пламень внезапно изменил форму. Хоть его безликая фигура оставалась похожей на человеческую, нижняя часть головы монстра, там где должен был находиться рот, вдруг широко распахнулась, и возникший пастья, вспыхнул такой же черный огонь. Оглядев на троих, Магр самодовольно ухмыльнулся. Стоит погибельному пламени возникнуть. Оно не погаснет, пока цель не сгорит дотла. «Подумай хорошенько, герой. Если попытаешься увернуться, под огонь попадут те двое позади тебя. И пусть твоя богиня не может умереть, это маленькая человеческое отродье вполне!» Плохо. Как он только посмел выставить Сея перед таким трудным выбором? Сея не разозлился на меня за то, что осталось на месте. Более того, он не проявил вообще никаких признаков паники. «Возникнет, говоришь?» Сожалею, тому не бывать, ведь я разделаюсь с ним до того, как это случится. Убрав меч в ножны, Сей слегка присел. Ммм, вздумал напасть? Тогда темный пламень. Прежде чем погибель Магра приказал монстру высвободить гибельное пламя, Сей резко вытянул вперед правую руку. Так быстро, что за скорость? Не успел он договорить, как Сэй молниеносно бросился вперед. И пока я пытался понять, что происходит, оказался прямо перед темным пламенем, ткнув ладонью там в область живота. Он ударил? Это необычная атака. В тот самый миг, как он коснулся монстра, его эфемерное тело охватило мелкая дрожь. Вибрационная волна. Техники наподобие вибрационной волны обычно используются для временной дезориентации противника. Движения темного пламени не изменились. Вместо этого пострадала его молекулярная структура, и черный огонь принял обычный красноватый цвет. Погибель Магры закричал. Ты использовал вибрационную волну только сейчас? Не верю. Ты же мечник, разве нет? Как ты изучил этот навык? Если бы я потерял меч, осталось бы только сражаться кулаками. Так что я давно его освоил. Обычно мечники стараются обходить его стороной. И я не считаю себя мечником. Не суди человека потому, что у него в руках кусок стали. На пути обязательно встретятся враги, против которых любой клинок бессилен. Кроме того, меч всего лишь инструмент и может сломаться в любой момент. А если подумать еще тщательнее, его можно украсть, расплавить, наслать коррозию или даже уничтожить с помощью насекомых. От фразы Сэй не только я, но и Магра потерял до речи. Как и всегда, его рассуждение просто абсурдно. Не думаю, что есть насекомые, способные уничтожить металл. Ладно, не важно. Он все равно отлично справляется. Погибель Магра ошеломленно застыл, осознав наконец, что у Сэй есть вибрационная волна. Я в то же время кое о чем подумал. А не из-за того ли, что Сэй разъезжая на Целсея в Божьем Царстве, как на лошади, постоянно его избивал? Он и изучил этот навык. Выходит, он не просто так над ним издевался. Обучался боевому искусству. Я так рада. Какое облегчение. Выходит, те тренировки действительно принесли плоды. Понятно. Вот насколько ты осторожен. Но сейчас самое время показать тебе, кто тут главный. Человек с магией огня не может задействовать атрибут льда. Давай темный пламень. Разжарик до костей. «Чего?» Я думал, его монстра атакует только огнем, а он накинулся на Сею в ближнем бою. Я остерегался гибельного пламени. Кто ж знал, что он еще бьет своими раскаленными лапами. Если меня заденет, ожогов не избежать. «Се, -се я! Он было отступил, уходя от ударов, но в последний момент занес левый кулак в ответ на яростную атаку монстра. «Идиот!» Хочешь противостоять темному пламени своими человеческими ручонками? -ха, ха от высокой температуры они мгновенно обратятся в прах. Кулак Сеи столкнулся с материализованным кулаком темного пламени, и по подземелью прокатилась такая ударная волна, что мне пришлось мгновение прикрыть глаза. Я медленно открыла их и увидела, что их кулаки будто склеились вместе. Рука Сеи не изменилась тогда как лапа темного пламени, издав странный громкий звук, покрылась изморозью, став синий и полупрозрачный. Темный пламень заморозился и не перебрался от руки к груди, к животу и в итоге распространился по всему телу, отчего монстр полностью обратился в лед. Могиль, да, невозможно, просто невозможно, да не может быть, огонь лед – полярные атрибуты. Ты не способен владеть ими двумя одновременно? Я не знала, как объяснить произошедшее. Магра говорил верно. Противоположные по качеству виды магии нельзя объединить в одном человеке. И то неоднократно доказано на практике. Тогда как? Взглянув на руку Сеи, я кое-что заметила. На его запястье висел браслет, которого там раньше не было. Магра тоже увидел его и пошатнулся. Но... Не... «Невозможно! Он связан с атрибутом льда?» Браслет с атрибутом льда. Теперь я наконец поняла. Он вызывает те же эффект, что и магические заклинания. Но подобные предметы встречаются очень редко. И не продаются в обычных оружейных лавках. Где он... «Ах, синтез! Ты создал его с помощью синтеза, да?» Сэй кивнул. «Восхитительно! Такие предметы невероятно редкие!» «Как тебе удалось?» Я соединил лед с обычным браслетом, после чего использовал вьющиеся волосы богини, чтобы закончить. Вот и все. «Чего?» Я была так потрясена, что застыла на месте. «Да как он посмел? Как неловко!» «Но все ведь нормально, да?» «Если мои волосы оказались полезны, я просто забуду о его дурацком поступке». «Кстати, их еще много». «Что?» Жестом бывалого фокусника Сэйда достала из кармана целую кучу одинаковых браслетов. Я сделал такие же с атрибутом Грома, Света, Тьмы и немного улучшил каждый. Разумеется, использовал твои волосы. Как видишь, сработало. Он когда-нибудь заткнется? Сколько моих волос свалилось в комнате? Я так смутилась, что захотела провалиться под землю. Ладно, лучше оставить этот разговор на потом. Сейчас необходимо сосредоточиться на темном пламени. Монстра заковала в лед под действием браслета, но эффект долго не продлится, Все его тело стало материальным и уязвимым, поэтому… «Сделай это, Сэйя, сейчас ты можешь его атаковать!» Я радовалась зашедшему на нас чуду, а лицо Магры исказилось от ужаса. «Нет, только не говори мне, что твоя сила атаки превышает защиту темного пламени!» Сэйя вдруг ответил: «К сожалению, нет. Темному пламени не навредят мои обычные атаки. Что? Меня словно вновь сбросили с небес прямо в пекло, тогда как погибель Магрос с облегчением вздохнул. Тем не менее, Сей равнодушно продолжил. Но это не проблема, на врагах, скованных льдом, удобно использовать заклинание огня. Натиском Феникса сложно пробить оборону этой штуковины, поэтому Совет отступил назад, почувствовав неладное Магра принялся орать. «Плохо. Он хочет что-то сделать. Темный пламень, очнись. Надо его остановить. Сейчас же!» Тем временем Сэй уже вынул свой меч из ножен. Когда я к нему присмотрелась, увидела багровое пламя, окутавшее платиновый клинок. Темный пламень попытался сдвинуться с места, следуя приказам Магра. Поздно. Мгновением спустя Сэй стремительно рванул к монстру. Их очередное столкновение вновь ознаменовалось чудовищной ударной волной. Темный пламень хотел схватить Сею, но обе его лапы замерли, прежде чем коснуться героя. Меч Сеи насквозь пронзил грудь монстра. «Пылающий удар! Прорыв феникса!» Когда клинок погрузился в противника, раздался оглушительный ледяной хруст, а по всему телу темного пламени забежали трещины. Стоило Сеи вернуть меч в ножны, как темный пламень вспыхнул багровым огнем и разлетелся на куски. «Он сделал это! Он победил!» Пока я радовалась, Мэш крепко схватил меня за руку. «Чего? Что случилось? Я был уверен, что у нас нет ни единого шанса. Как? Как он смог победить такого монстра?» Он все еще дрожал, но теперь вовсе не от страха. Широко раскрыв уцелевший глаз, он с покрасневшим лицом Пристально глядел на героя, убившего терзавшее его ужасное чудовище. Я так разволновалась, что показала Магре средний палец. «Видел? Его талант один на 100 миллионов! Так тебе и надо!» «Не может быть! Невозможно!» Погибель магра в ужасе задрожал. «Говоришь, я идиот? На самом деле, настоящий идиот – это ты. Вот что тебе не удалось предвидеть!» Сэй говорил, а я поправила прическу. Я и без твоей помощи понял, как следует поступить. Да, Сэй ⁇ самый сильный, самый идеальный герой. Ко мне вернулось хорошее настроение. Я продолжила счастливо улыбаться. Сэй тем временем бесстрастно смотрела на Маагру. Отлично, я уничтожу останки. Надо убедиться, что темный пламень никогда больше не возродится. Конечно, конечно! «Только погоди немного, пожалуйста!» И пока истошные крики отчаяния погибели магры эхом раздавались в моих ушах, мы с Мэшем стримглав выбежали из камеры пыток.